Но наши ноги нас не слушались, и через 5 минут девятиклассник Клим, мой сосед, перевёл нас в запасные. Мы пошли на реку, искупались. Ну и в этом не было сегодня большой радости. Да что такое случилось со временем? Застряло оно, что ли? Просто издевательство какое-то. Мы улеглись в постели ещё до захода солнца, и этим снова напугали тётю Валю. Она опять принялась щупать наши лбы. Пришлось сочинить, что мы очень устали играя в футбол. Тётя Валя покачала головой и ушла. "Как же всё-таки он устроен?" шёпотом сказал Виталик. Он уже в тысячный раз об этом спрашивал, и я по правде сказать, рассердился. "Как да как? Самое главное, что летает". Виталик не обратил внимания на мою сердитость. Нам всю жизнь объясняли, что сказка это сказка. Значит, ковёр-самолёт не сказка. «Нет, сказка, только по правде», — возразил я. «А может, это такой аппарат? Помнишь в книжке «Тайна желтой звезды»? У ихних жителей такие летательные аппараты были, мыслями управлялись. Мысли и леты. У них эта была изобретена. Как ее? Ну, против тяжести». «Антигравитация», — вспомнил я мудреное слово. «Ну так это же на той планете, а у нас откуда?» Может быть, когда-то космонавты с другой звезды прилетели и позабыли давным-давно. Я свесил голову с топчина и посмотрел на ковёр. Коричнево-серый узор, края потёрты. Он даже суровые нитки изнанки просвечивают через вытершийся ворс. Обыкновенные нитки, обыкновенный ковёр. Знаешь, Виталька, не городи чушь. Если бы это было с другой планеты, то уж получше что-нибудь.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 Это мне и в голову не приходило. Но Виталька прав, надо писать в академию. Иначе получится, что мы скрыли важное научное открытие. Только тогда уж нам коврик не видать, заберут, печально сказал я. Виталька вздохнул. А может, никакой тут науки нет? неуверенно спросил я. Обыкновенный, сказочный ковёр-самолёт? Виталька опять вздохнул. Вздыхай не вздыхай, а выхода нет. И всё-таки выход нашёлся. И только, а для науки его испытывать будут? Надо же учёным знать, как он летает. Конечно. А кто будет испытывать? Ну, кто? Лётчики-испытатели. Я победно сказал. Лётчики-испытатели умеют самолёты водить, а на коврах они ни разу не летали.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 И летать научимся хорошенько. Может, тогда нас и дальше его испытывать возьмут, когда изучать будут. Эти мысли успокоили нашу совесть. Мы решили, что лето посвятим испытаниям ковросамолёта, а осенью расскажем о нём учёным. Пока мы спорили и решали, окна слегка потемнели, и тётя Валя на кукушка прокричала внизу одиннадцатый раз. Мы выждали ещё полчаса. Потом осторожненько натянули штаны и футболки. Еже на окне мезонина выходила на плоскую крышу задней части дома. Эта крыша стала нашей стартовой площадкой. Мы расстелили на ней ковёр-самолёт. Первый старт был неудачным. Ковёр с сильным толчком поднялся в воздух, боком скользнул к забору и сел на упругие верхушки репейника. Я скатился в колючки. "Что это он?" шёпотом спросил Виталька. "Это ты чего?" сердито сказал я. "Ты куда хотел лететь?" через забор на улицу. А я хотел сперва круг по двору сделать, ковёр же не разорвётся, чтоб сразу два ему гадить. Сердиться было глупо, мы это быстро поняли. Просто надо было договориться, чтоб ковром управлял кто-то один. "Давай ты", великодушно сказал Виталька. "У тебя пока лучше выходит". Мы опять уселись на ковре, и я представил, как медленно, плавно скользим мы вдоль забора,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 Равновесие не нарушилось, а край ковра совсем затвердел и ещё сильнее выгнулся вверх и упруго поддержал меня под коленками. Витальк спустил ноги с другой стороны, опять сказал: "Вот молодчина", и погладил ковёр. Потом спросил: "А если вместе сесть? Перевернёмся. Давай тихонечко попробуем". Он стал осторожно перебираться ко мне и наконец сел рядом.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 Она не гасла над северным горизонтом. Я вдруг подумал, что с земли мы теперь кажумся не больше почтовой марки. И всё-таки. А если увидят, прошептал я. Небо-то вон какое светлое. Кто увидит? откликнулся Виталька. Улицы пусты. Но не совсем же пусты. Ну и пусть видят, беззаботно сказал Виталька. Подумают, что это марсианская летающая тарелка. Четырёхугольных тарелок не бывает. Это у нас не бывает, а на Марсе. Мы оба засмеялись. А ковёр самолёт уносил нас в светлую высоту, где как жидкие огоньки переливались две самые яркие звезды.